Каждую минуту мог произойти роковой взрыв. Опасность таилась в соседе, в себе самом, а больше всего в откровенности, когда спадали оковы и усыпали невидимые сторожа. «Как вы себя чувствуете, Чарли?» — с великосветской предупредительности осведомился Смит, заметив, что компаньон не спит. «Благодарю вас, а вы? «Отлично, Чарли, как всегда. Вы не голодны?» Нет?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 Я должен узнать, что там. И я узнаю. Меня тоже постоянно подгоняло беспокойное чувство долга. Но теперь, Том, я окончательно понял, что никому ничего не должен. Даже себе самому. И не почувствовали себя беднее, беднее. Вы шутите, Том.